Соратники Многочисленные начинания и преобразования, походы и стройки. Вся гигантская хаотичная работа, произведенная Петром, конечно, не могла бы осуществиться без большого количества помощников в применах жребия земного, в трудах державства и войны. В том же фрагменте поэмы Полтава Пушкин называет их товарищами и сынами Петра, птенцами его гнезда. Но большинство этих ярких людей походило на птенцов разве что своей неуемной прожорливостью. Они обладали хищными клювами и стальными когтями. Деловые качества царских соратников оцениваются историками по-разному. Скажем, Павленко, главный отечественный исследователь эпохи, считает, что Петр хорошо умел угадывать таланты и не следовал вредному совету, который некогда дал Ивану Грозному старец Васиан. А еще хочешь самодержцем быть, и не держи себе советника ни единого, мудрейшего собя. Петр Де наоборот говорил, короли не делают великих министров, но министры делают великих королей. В то же время Ключевский, перечисляя главных петровских помощников, отзывается о них весьма уничижительно. Меньшиков у него отважный мастер брать, красть и лгать. Адмирал Апраксин, ничего не смысливший в делах. Петр Толстой, умелец, всякое дело выворотить лицом на изнанку и изнанкой на лицо. Ягужинский, трагик, странствующей драматической труппы. Астерман, робкая и предательски каверзная душа. Примеряя эти противоположные суждения, можно сказать так. Ассистенты Петра были столь же противоречивыми и неоднозначными личностями, как их вождь, соединяя в себе и выдающиеся, и низменные черты. Воистину, каков царь, таков и царь.